Глава 32. Новость о том, что Мэри отправилась в путешествие на призраке, расстроила Кейт. Она огорчилась бы меньше, узнав, что Роберт взял с собой в плавание Кэндиду Бенкс. Но то, что подруга уехала, не сказав ей ни слова, задело Кэтрин до глубины души. Девушка понимала, что вряд ли смогла бы составить компанию Мэри, заботы, связанные с приютом, были важнее и отбирали у неё много времени и сил бросить же всё это даже на несколько дней она теперь не имела права. Но то, что её даже не оповестили, говорила о многом. Похоже, Мэри разочаровалась в ней и решила прекратить дружеские отношения. Это так встревожило Кейт, что она тем же вечером отправилась на побережье к доктору Норвуду. Стэн теперь жил в небольшом деревянном доме, из окон которого были видны белый песчаный берег и голубые воды маленькой лагуны. Главным достоинством домика, по словам доктора, было то, что он одноэтажный, то есть никаких мучительных спусков и подъёмов по лестнице. И комнат здесь было всего четыре: гостиная, столовая, где размещалась и кухня, кабинет и скромная спальня, куда Кетт не стала даже заглядывать. Стэн ещё не успел как следует обжиться, поэтому внутри дом казался неуютным и безликим. Ему требуется женская рука. — подумала девушка, но вслух сказала, что здесь очень мило и место красивое. Жаль только, что слишком долго добираться сюда пешком. «Вам нужно было взять с собой служанку, мисс Маккейн», — заметил доктор, вынося на крыльцо кресло для гостей. «Одно дело беседовать с глазу на глаз в доме мистера Айвора, другое — приходить без сопровождения на закате дня к холостому мужчине, живущему на окраине города. Это более чем предосудительно». «Вы сильно рискуете, нарушая все существующие правила». «Если бы вы знали, как это приятно», — улыбнулась Кейт, устраиваясь поудобнее и глядя на бегущие вдалеке волны. Но потом вздохнула. «Да, вы правы. За всё, что мы делаем, рано или поздно приходится платить. Я не была откровенна с Мэри, обидела её, не захотела сделать первый шаг после ссоры и потому лишилась лучшей подруги. И до этого совершила немало ошибок». Она вспомнила неудачную шутку на балу и с досадой поморщилась. «Наверное, мне следует вести себя более благоразумно». Как говорил один французский мыслитель, «Пахваль апруден сту», задумчиво отозвался доктор Норвуд, «иногда благоразумие убивает». Девушка вопросительно глянула на него, но Стейн промолчал, не решаясь признаться, что до сих пор сожалеет о том, что сказал тогда, дрожащий от ужаса, Мэриэн. Да, его слова были полны здравомыслия, Но насколько уместными они оказались в той ситуации. Может, стоило дать волю не разуму, а чувствам? Нет, было бы ещё хуже, потому что всё, что он тогда чувствовал, — это страх. Страх лишиться её навсегда, так же, как Анаис. «Я скучаю без неё», — Кейт перевела взгляд на темнеющее небо. «И ещё, знаете, у меня странное ощущение, что я больше никогда её не увижу». Заметив капитана, Мэри не сдвинулась с места, только крепче вцепилась обеими руками в поручень. "Не приближайтесь", глухо проговорила она. "Оставьте меня". "Хорошо", Роберт сделал последний шаг, оглядел её и кивнул. "Вы же вы для себя уже всё решили. Хотите знать, как это произойдёт?" Девушка помотала головой. "И всё же я расскажу, чтобы стало понятно, на что вы себя обрекаете" кипешие серы в котлах и прочие библейские ужасы не трудитесь в её голосе сквозила усталость взгляд был отрешённым я уже в аду вряд ли потом будет хуже не скажите капитан незаметно придвинулся ближе вы прыгнув за борт вы всерьёз ударитесь о воду с такой высоты это будет весьма болезненно закричать не получится если откроете рот в него тут же хлынет вода потом вас вынесет на поверхность. Но как только одежда намокнет, она потянет вас в глубину. Вопреки нашим решениям, тело под водой отчаянно сопротивляется, пытаясь выжить. Для того, чтобы умереть, придётся сделать несколько вдохов. Вряд ли вы представляете, какая это адская боль и какой ужас при этом окутывает сознание. Вам покажется, будто внутри заливается жидкий огонь, и ваши лёгкие разрываются. Это не мгновенная, а очень долгая и мучительная смерть. Перестаньте, Мэри побледнела и схватилась рукой за горло. По телу девушки пробежала судорога. Развитое воображение позволило ей живо представить всё, о чём говорил брат. А тот со смешкой продолжил: Вы будете биться в агонии, и это привлечёт отакул, которых тут предостаточно. Знаете, каково это, когда острые зубы впиваются в плоть и заживо раздирают на части? Их челюсти так сильны, что способны мгновенно перекусить кость. «Хватит, прошу!» — отчаянно закричала девушка, сползая на палубу и зажимая ладонями уши. В ту же секунду Роберт оказался рядом, подхватил сестру, перекинул через плечо и понёс в каюту, не обращая внимания на её виск и вопли. Мари дёргалась, глотала его по спине, но капитан только крепче сжимал её, уверенно шагая и не теряя равновесия даже на трапе. И девушка быстро затихла. Когда он поставил её на пол в своей каюте, она уже не сопротивлялась, лишь обессиленно уткнулась лицом в его китель. Плечи её дрогнули. Дашь умирить не смогла жалкое никчемное создание. Роберт обнял её и долго стоял так, пока она молча глотала слёзы. Он подвынул ей кресло, а сам вынул из шкафчика два бокала и бутылку вина. Выбрал командарю, подходящую для женщин больше, чем херес или портвейна. Командария сладкое десертное вино, изготавливаемое на Кипре по античному рецепту из подвяленного на солнце винограда. Выпейте. Он поставил перед девушкой наполненный до краёв бокал. Вам нужно успокоиться. Мария осторожно пригубила вино. А потом выдохнула и сделала пару больших глотков. Роберт остегнал китель и опустился в кресло напротив, пристально глядя на неё. Наконец, девушка осмелилась поднять на него глаза и тут же опустила их. "Что вы на меня так смотрите?" тихо спросила она. "Хочу понять, почему моя красивая и умная сестра пыталась совершить непростительную глупость", ответил он с лёгкой грустью. "Для этого нужен весомый повод. Я бы хотел знать, какой. Я не такая, как вы думаете, с горечью воскликнула Мэри. И вдруг ощутила растекающуюся под сердцем тёплую волну, то ль от выпитого вина, то ль от осознания того, что Роберт наконец-то признал для себя их родство. Это сбило её с толку, и она заговорила, бессвязно, путано, выплескивая наружу остатки внутренней боли. Нет, нет, всё напрасно. Я не могу с этим справиться. Это так тяжело, а я слишком слабая. Зачем вы удержали меня? Пусть бы всё кончилось. Я устала страдать. Я хочу покоя. Её глаза лихорадочно блестели, губы вздрагивали, и сердце капитана невольно наполнилось жалостью. Но вместо того, чтобы дать ей волю, Роберт спокойно проговорил: "А вы подумали об отце? Совсем недавно Эдвард Айвар узнал о смерти любимой женщины, и с тех пор его мучают боли в груди. Что произойдёт с ним, узнав о гибели единственной дочери?" Прозвучать жестоко, но вы убили бы не только себя, но и его. Я потерял бы сразу двоих близких мне людей. Он подался вперёд и взял холодные ладони девушки в свои. Что происходит, Марианна? Посмотрите на меня и скажите, что не так. Мари долго сидела с опущенной головой, испытывая запоздалый приступ стыда. Роберт был прав. Слишком увлёкшись своими потерями и обидами, она совершенно забыла о том, какую муку могла причинить отцу, отцу, которого долго искала, ради которого пересекла океан и столько всего вытерпела, человеку, который принял её, окружил любовью, отдал ей всё, что мог, и которого она тоже беззаветно любила. Господи всемогущий, о чём она только думала? Угрызения совести были такими сильными, что окажись у неё под рукой плеть Мэри попросила бы брата отхаллистать её и приняла бы наказание с радостью. Наконец она медленно выпрямилась и осмелилась взглянуть в лицо капитану. Заплаканные серые глаза встретились с глубокими синими, и ей вдруг померещились другие: строгие, мудрые, полные незыблемой веры, в которая она целую вечность назад так же робко заглядывала, ища поры помощи. Да и Роберт в этот миг видел её другой, не столь юнной, достаточно опытной, но всё ещё способной на минутную слабость. Они стояли вдвоём у бюстёна полуразрушенной крепости, там, где никто не мог увидеть, как командующая армией защитников этих стен горько плачет в его объятиях. "На причины. Нам не откуда ждать помощи", шептала она. "Что я могу сделать? Я всего лишь девушка. Как я скажу людям, которые из последних сил держат оборону, что сегодня мы все умрём?" «Прекрати». Его сильные руки сжали её плечи, а потом встряхнули. «Что ты предлагаешь? Сдаться? Молить врага о милосердии? Но он не знает, пощады ли не Эль. Если мы сложим оружие, у нас не останется даже надежды». Она еле слышно всхлипнула. И тогда он приподнял ей голову за подбородок и тихо, но внятно проговорил. «Сколько я тебя знаю, ты никогда не боялась трудностей» и смело смотрела в лицо своим страхом. Никто из нас не питает иллюзий, но... Иногда от силы и выдержки одного человека зависит судьба остальных. Сломается один, сломаются и другие. Помни об этом. Повисла тишина, нарушаемая лишь треском огня в факелах. Или отдалённым рокотом приближающейся грозы. Роберт посмотрел на окно, за которым сверкнула молния началась, негромко сказала она. Мэри дёрнулась, словно очнувшись от внезапного сна, и уставилась на него так, будто впервые увидела. Что? Капитан молча подал ей руку, помог встать, а потом, подойдя к окну, распахнул его. Влажный прохладный ветер ворвался внутрь и погасил свечи. Мэри почти на ощупь пересекла каюту и встала рядом, любуясь бело-голубыми вспышками, мелькающими среди туч. Мы всегда доверяли друг другу самые сокровенные тайны, всегда поддерживали и защищали друг друга, как брат и сестра. Она нашла в темноте ладонь Роберта, тихонько сжала её и улыбнулась, ощутив бережное пожатие в ответ. Ты был прав. Обещаю, больше такого не повторится. Внезапно небо взорвалось таким грохотом, словно где-то там в вышине сошлись неприятельские корабли и разом открыли стрельбу из всех пушек. А следом к кромешной тьме прорезала ослепительная молния, отразившаяся от поверхности океана. Свет её обрисовал бескрайнее водное пространство и тёмные облака над ним с такой потрясающей чёткостью, что моряхнуло от восхищения. Это прекрасно, божественно. Она вскликнула, на жадно вдыхая свежий, пахнущий солью воздух. На мгновение Роберту показалось, будто его сестра впитывает в себя зарождающуюся грозу, наполняется её живительной силой. И хорошо. Силы ей пригодятся. С гулким стуком на призрака обрушился ливень, и очередной порыв ветра пришнул в них целую пригоршню брызг. Мэри с визгом отпрыгнула и рассмеялась, а капитан успел захлопнуть окно, прежде чем они оба промокли насквозь. Затем он вернулся к столу, в полузажёг свечи и налил себе ещё немного вина. "Мари, я не стану ничего выпытывать у тебя против воли", проговорил Роберт. "Но если ты решишь довериться мне, обещаю, что всё сказанное останется между нами, и я постараюсь помочь тебе, если смогу". Девушка задумчиво оглядела каюту чуть задержалась на синих атласных занавесях, скрывавших капитанское ложе, и с трудом удержала улыбку, вспоминая, как они с Кет сидели там, боясь сделать лишний вдох. Казалось, это было так давно, а ведь прошло всего полтора месяца. Возможно, для влюблённых время течёт иначе. Я верю, что ты выполнишь обещание, Роберт, сказала она, опускаясь в кресло и закутываясь в предложенный братом плед. Но помочь мне уже невозможно. Как невозможно заставить кого-то полюбить. Для Стейна дружба и любовь всегда были неразрывно связаны с двумя вещами: уважением и свободным выбором. Свою жену он уважал за стремление к знаниям, доброе сердце и независимый нрав, из-за чего любовь его к ней день ото дня становилась сильнее. В суждения и поступки Роберта тоже вызывали уважение. Поэтому Стэйн был счастлив сделаться его близким другом. То же касалось неугомонной Кэтрин Маккейн, а также мистера Осборна, пылко и преданно любившего свою жену и всегда готового прийти на помощь. А вот к Пелесье, несмотря на все его подобострастие, Стэйн не испытывал ни капли уважения и потому на дух его не выносил. И принуждения он с юных лет старался избегать сам выбрал будущую профессию, сам выбрал женщину, которую повёл к алтарю. И как бы она хороша ни даенной родителями невеста, он ни за что не променял бы на неё Анаис. Потому и в нынешних обстоятельствах он хотел оставить за собой право выбора места жительства, друзей и, разумеется, возлюбленной. Записки от господина Таккера за последнюю неделю ему приносили дважды. Сперва пригласили на семейный обед Затем на пикник. И дважды Стейн вежливо отказался, отправив письмо с извинениями. «Много работы. Не получается. Прошу меня простить». В третий раз записку принёс Пелесье, недоусмысленно намекнувший, что этим вечером мисс Такер устраивает домашний концерт специально ради него. «Передайте миссу и её многоуважаемому деду мои искренние сожаления», — ответил Стейн. «Но сегодня у меня занятие с мистером Риксом». Юноша толковый, подаёт надежды, не хотелось бы всё отменять. Однако вам придётся, с нажимом произнёс Пелисия. Господин Такар недоволен тем, что вы не отвечаете на приглашения. Это может быть расценено им как неблагодарность. Мы с вами, мистер Ногрвуд, всегда должны помнить, кто наши покровители. Бы шептя коре, шраколу бнулся. Кстати, я тоже приглашён. Так что передайте Ариксу, чтобы отправлялся домой, и поедем в моём экипаже. Вы слышали, что я сказал? Стен демонстративно взял с полки несколько книг и уселся за стол. Я благодарен господину Такеру за всё, что он для меня сделал, поэтому буду стараться вернуть долг усердным трудом. Полезнее для города подготовить ещё одного хирурга, чем провести время в веселье и праздности. И всяко приятнее. Чем слушать посредственное пение и неумелую фортепианную игру. Глаза Пелисье сузились, а улыбка напротив стала ещё шире. Дело, конечно, в вашем мистер Норвуд, еле напротянул он, направляясь к двери. Но я бы не собивала одну вещь. Таким людям, как господин Такара, не отказывают. А если кто-то посмеет, то потом может очень сильно об этом пожалеть. Гроза давно стихла, дождь превратился в мелкую морось, потом прекратился вовсе, а их разговор всё не кончался. Мэри представить не могла, что с братом можно говорить о стольких вещах и что он будет внимательно слушать. А Роберт наконец выяснил, сколько всего произошло в жизни сестры за последние несколько недель. Оказалось, он не знал ни о её попытке работать в госпитале, ни о происшествии на побережье, ни о том, что Чарльз Пламер получил право ухаживать за девушкой. Ну и в довершение всего, капитан не догадывался о самом главном, о том, что уже полтора месяца Мариан Айвер безнадёжно влюблена. "Стей Норвуд?" удивлённо переспросила он. "Ты испытываешь чувства к доктору Норвуду?" Девушка опустила глаза. Признаться вслух ей всё ещё не хватало смелости. Мэриам. Роберт Чаттино подбирал слова, чтобы не нароком не выдать чужую тайну. Дело в том, что он сложный человек. Не так давно доктор пережил потерю жены и ещё не оправился, чтобы начать новые отношения. Многим требуется не один год, чтобы забыть. Только не мистер Норвуд. Голос девушки был спокойным, но переливался всеми оттенками грусти. Видимо, это зависит не от времени, а от того, с кем столкнула его судьба. Например, я для него, она с горечью усмехнулась. Глупая, навязчивая девчонка, которая, впрочем, недурно поёт да играет и может скрасить вечер другой. А вот не с Маккейном. Что? Роберт нахмурился, чувствуя в груди холодок дурного предчувствия. Причём здесь твоя подруга? Знаешь, тогда на палубе Валента, когда я впервые увидела тебя, и то, как вы с Кэтрин смотрите друг на друга, я ощутила нечто странное. Мэри прикрыла глаза, уносясь воспоминаниями в тот день. Словно произошло чудо, и я верила, что теперь всё будет хорошо, потому что вы встретились. И она улыбнулась. Похожее чувство охватило меня, когда я увидела мистера Норвуда. Мне казалось, нам суждено быть вместе. Но я ошиблась. Потому что Кэтрин и доктор Норвуд сугромании. Девушка закрыла лицо ладонями. Капитан медленно расстегнул ставшей тесным ворот рубашки. Ему вдруг стало нечем дышать. Мэри, это невозможно. "О вы", <звы> вздохнула она. "Тот самый весомый повод. Я действительно глупая, иначе давно перестала бы себя обманывать". Роберт застывшим взглядом смотрел на дрожащее пламя свечи, но видел вместо него задумчивое лицо Стейна, слышал его слова. Мис Маккейн, удивительное создание, невероятное для девушки сочетание красоты и ума, а ещё силы и беззащитности. Это трогает до глубины души. Расскажи мне всё, потребовал он. Помедлив, Мэри поведала ему о том, что слышала или видела своими глазами. Брат сидел молча, и девушка поразилась его в выдержке истинного британца. Ни жестом, ни лицом, ни взглядом Роберт не показал, насколько ему сейчас больно. Только голос слегка изменился, когда капитан наконец произнёс. «Уже полночь, Мариэн. Ты устала. Тебе нужно отдохнуть. Да и я хотел бы немного побыть один. Позволь, я провожу тебя в каюту. А завтра вечером мы продолжим разговор». Девушка вернулась к себе, На до рассвета толком не могла уснуть, прислушиваясь к каждому шороху, доносившемуся снаружи, к каждому всплеску волны за бортом. Она не знала, о чём думал Роберт в ту ночь, но хорошо представляла, что он чувствовал, и потому тревожилась за него. В какой-то миг она даже пожалела о сказанном и упрекнула себя за излишнюю болтливость. На утром за завтраком капитан Вноф выглядел невозмутимым и собранным. Как ни в чём не бывало, общался с офицерами, и только Мэри заметила лёгкую тень, набежавшую на синеву его глаз, и то, что едва заметные морщинки на лице её брата стали глубже, как будто часы, проведённые без сна, отняли у него несколько лет жизни. При свете дня океан был безмятежно прекрасен, но девушка всё равно не решилась подняться на ют и даже близко подойти к борту. Ей не хотелось вспоминать о вчерашнем происшествии. Поэтому она издале любовалась бескрайними просторами и небольшими островами, мимо которых не спеша проплывал призрак. К вечеру они почти обогнули Main Island и бросили якорь в заливе West Whale. После чего мэри передали, что капитан Айвар просит её составить ему компанию за ужином. Повар приготовил запечённую рыбу с хрустящей корочкой, но ни у брата, ни у сестры особого аппетита не было. Мари рассеянно ковыряла вилкой гарнир, Роберт вообще не проглотил ни кусочка, только подливал вина в свой бокал. "Пожалуйста, перестань", не выдержала девушка. "Ты обещал держать себя в руках". "Вино помогает думать", ответил капитан, однако бутылку убрал. "И не думать о некоторых вещах тоже". Он помолчал, затем взглянул на сестру. "Мари, Мне кажется, из нашего положения есть только один достойный выход. Мы должны отпустить их и пожелать им счастья, и постараться выстроить своей жизни так, чтобы стать счастливыми, насколько это возможно, без них. А возможно ли? тихо спросила Мэри. Когда я поняла, что в один миг потеряла и лучшую подругу, и любимого человека, моя душа опустела, и эту пустоту ничто не могло заполнить. Я не знала, что мне делать и как жить дальше? Ради чего?» «Ради себя, Мариэн». Она подняла на него удивлённые глаза. «Принять обстоятельства не значит сдаться». В словах брата чувствовалась необычайная уверенность. «Творец посылает нам испытания, чтобы мы могли изменить свою жизнь, не изменяя себе. Только так мы сможем переписать судьбу, свою и не только». «О чём ты?» Марина морщила лоб. «Не понимаю». Ты можешь страдать, ревновать, плакать ночами в подушку, а днём тосковать в одиночестве. Или можешь заняться тем, что приносит радость тебе и другим. Доктор Мин не раз говорил мне, что лучшее лекарство от всех бед это любимое дело. Роберт улыбнулся краем губ. Так и есть. Океан исцеляет душевные раны, ветер уносит мрачные думы, а люди, которые верят в меня, наделяют мою жизнь смыслом. Когда передо мной встаёт трудная задача, я забываю о собственных бедах и полностью отдаюсь поиску нужных решений. Я капитан Роберт Айвар, командующий флотом Бермудских островов, и я должен быть сильным. Да, но я-то не командую кораблём, возразила Мэри. Кто я такая? Никто, просто обычная девушка. Ты Мэриан Айвар, дочь губернатора и моя сестра, твёрдо ответил Роберт. Юная мисс, красотой и талантом, которой восхищается весь Сан-Джордж. Девушка с добрым сердцем, мечтающая помогать людям, просто пока не знающая, как это лучше сделать. Твои ошибки показали тебе, каким путём идти не следует. Но это же был не единственный путь. Да, медицина, врачущая тела, приносит немало пользы, но ведь у человека есть ещё и душа. Кто исцелит её? Преподобный Мэлз со своими молитвами? Капитан рассмеялся. И девушка тоже улыбнулась. Неожиданно Роберт вновь стал серьёзным. Мария, я помню песню, которую ты пела на балу. Даже суровые морские офицеры слушали её затаив дыхание, и глаза их блестели от слёз. Заставлять людей смеяться и плакать, сопереживать и задумываться над чужими поступками, возвышать их над самими собой, разве всё это не достойно уважения? Мария долго молчала. Апатон вдруг вскочила, подбежала к брату и обняла его. "Спасибо тебе", прошептала она. "Спасибо за всё, Роберт. Кажется, я поняла, что должна сделать. Но хватит ли мне сил?" "Как говорил отважный капитан Сомерс, сила духа укрепляется в борьбе с собственными страхами". Он потрепал сестру по щеке. "У тебя всё получится, Марианна. Даже не сомневайся". Оставшиеся дни плавания я Мари провела в размышлениях. Жизнь, до этого казавшаяся пустой и бессмысленной, теперь предстала перед ней средоточием удивительных возможностей. Мари впервые начала думать о том, как воплотить то, чего хочет она сама, и что нравится ей, а не доктору Норвуду, отцу или Чардзу. И не меньше её волновало будущее Роберта. Девушка была против того, чтобы брат женился на мисс Бенкс, и умоляла его поговорить с мистером Айворамом. Бесполезно, Марианна, качал головой капитан. Но я тоже намерен изменить свою жизнь. Поэтому открою тебе тайну. Свадьбы не будет. Война с Америкой почти закончена, и сейчас там можно неплохо устроиться. Переберусь туда. В своё время отец, когда ему запретили жениться на твоей матери, не побоялся трудностей, покинул родной дом и отправился на далёкие Бермудские острова. Как видишь, он не пропал. И я не пропаду. Марина делала, что ей не придётся так скоро расстаться с братом, но в глубине души приняла его решение. В конце концов, у всех свой путь, и как его пройти, каждый решает сам. Наконец, ближе к вечеру 25 июля трёхмачтовый красавец фрегат вошёл в гавань Сент-Джорджа. Стоя на шканцах, Марина смотрела в сторону города, на старую пристань, домики с белыми крышами, на возвышающуюся над ними ратушу и церковь Святого Петра. И словно видела всё это впервые. Её охватило волнение и предвкушение неизвестности. Наверное, так бывает всегда, когда возвращаешься в прежнюю жизнь, совершенно другим человеком.